Посвящение Малика Динара. После многолетнего изучения философских доктрин Малик Динар наконец почувствовал, что теперь пора ему отправляться на поиски знания. Я иду искать скрытого учителя, сказал он сам себе, который, как говорят, находится в моем совершенном Я. Захватив с собой немного фиников, Малик вышел из дома и отправился в путь. Вскоре он увидел впереди себя Дервиша, устало бредущего по пыльной дороге. Ускорив шаг, он поравнялся со стариком, и некоторое время они шли рядом, не говоря друг другу ни слова. Первым нарушил молчание Дервиш. — Кто ты и куда направляешься? — спросил он. — Меня зовут Динар, — ответил Малик. — Я иду искать скрытого учителя. «А я — Эль-Малик-Эль-Фатих, и я пойду с тобой», — сказал Дервиш. «Можешь ли ты мне помочь разыскать учителя?» — спросил Динар. «Могу ли я помочь тебе? Можешь ли ты помочь мне?» — спросил Фатих в нарочито грубой манере Дервишей, как они обычно говорят. Затем он продолжал. «Скрытый учитель, говорят, пребывает в самом человеке». Находит его человек или нет, зависит от того, как он применяет свой опыт. А это есть нечто такое, что только частично может быть передано другому человеку. Вскоре они подошли к дереву, которое раскачивалось и скрипело. Дервиш остановился, с минуту помолчал, а затем сказал. «Дерево говорит...» Что-то причиняет мне боль. Остановитесь и избавьте меня от страданий». «Я тороплюсь», — сказал Динар. «И вообще, как может дерево говорить?» И они отправились дальше. Когда они отошли от дерева на несколько миль, Дервиш сказал. «Когда мы стояли возле дерева, мне почудился запах меда. Может быть, в его дупле гнездо диких пчел?» «Тогда нам нужно скорее вернуться назад!» – воскликнул Динар. «Если нам посчастливится найти мед, мы немного оставим себе, а остальное продадим по дороге». «Пусть будет по-твоему», – ответил Дервиш. И они повернули назад. Но, возвратившись к дереву, Динар и Дервиш увидели, что другие путешественники опередили их и достали из дупла очень много меда. «Какую нужду мы терпели!» сказали эти люди Динару и Фатиху. «А этого меда хватит, чтобы накормить целый город. Мы, бедные странники, можем теперь стать купцами. Отныне мы ни в чем не будем нуждаться». Динар и Дервиш продолжили свой путь. Через некоторое время они подошли к огромной муравьиной куче, от которой доносилось приглушенное гудение. Дервиш прижался ухом к земле, вслушиваясь во что-то, затем поднялся и сказал «Эти муравьи строят колонию. Своим гудением они молят о помощи. Они говорят на муравьином языке. Помоги нам, мы натолкнулись на странную преграду, мешающую нам рыть дальше. Помогите ее убрать». «Ну что, поможем им или тебе некогда?» «Брат, нам нет дела до муравьев и их преграды», — сказал Малик. «Лично я должен искать своего учителя». «Как знаешь», — ответил Дервиш. «Но они еще говорят, что все вещи взаимосвязаны, и этот случай может иметь некоторое отношение к нам». Но Динар не обратил внимания на замечание старика и устремился вперед. Вечером. Когда они остановились на ночлег, Динар обнаружил, что потерял свой нож. «Наверное, я обронил его у муравейника», — сказал он. На следующее утро путники повернули в обратный путь. Ножа они так и не нашли, но, подойдя к муравейнику, увидели несколько людей в перепачканных одеждах, которые сидели прямо на земле перед грудой золотых монет. «Это», — объяснили они Динару, — «клад». Мы его только что выкопали. Мы шли по дороге, как вдруг нас окликнул какой-то старый, совсем дряхлый дервиш. «Ройте здесь», — сказал он, — «и вы найдете то, что для одних преграда, а для других золото». Динар проклинал себя за нетерпение. «Если бы мы задержались здесь прошлой ночью, о дервиш, ты и я сделались бы богачами», — сетовал он это дервиш!» – сказал вдруг один из счастливцев, показывая на Фатиха. «Очень похож на того старца, который остановил нас». «Все дервиши похожи друг на друга», – ответил Фатих, и они с Динаром пошли дальше. Спустя несколько дней путники подошли к реке. Они уселись на берегу, поджидая перевозчика и любуясь живописной местностью. Вдруг из воды вынырнула огромная рыба и уставилась на них. «Рыба обращается к нам», — промолвил Дервиш. «Она говорит. Я проглотила камень. Выловите меня и дайте мне целебной травы. Тогда я его выплюну и не буду больше мучиться. О, странники, проявите ко мне сострадание». Тут к берегу пристала лодка с перевозчиком, и нетерпеливый Динар втолкнул в нее Фатиха. Перебравшись на другой берег, они заплатили лодочнику медную монету и направились на ночлег в Чайхану, которую специально для странников построил когда-то на берегу один добрый человек. Утром, не спеша, потягивая чай, Динар и Дервиш увидели, как в Чайхану вошел знакомый им лодочник. «Вчерашний вечер оказался для меня счастливым», — объяснил он с порога. «Странники принесли мне удачу». Поцеловав руку почтенному дервишу, он попросил его благословения. «Ты заслужил все это, сын мой», — сказал Фатих. Лодочник рассказал, что этой ночью он разбогател, и вот как это случилось. С наступлением темноты он, как обычно, хотел закончить работу и отправиться домой, но заметил на другом берегу двух путников и решил задержаться, чтобы перевести их. Сделал он это не ради денег, ибо увидел, что путники бедно одеты, а ради бараки, милости, которые удостаиваются те, кто помогает странникам. И вот когда он, переправив их через реку, стал привязывать лодку к причалу, из воды выбросилась рыба и, забив хвостом по земле, попыталась ухватить ртом листок с прибрежного куста. Лодочник сорвал листок и положил ей в рот. Рыба тут же выплюнула камень и плюхнулась в воду. Камень оказался огромным сверкающим алмазом неисчислимой стоимости. «Ты сущий дьявол!» – воскликнул пораженный Динар, повернувшись к Фатиху. «Ты заранее знал обо всех трех сокровищах благодаря какому-то внутреннему восприятию, но не сказал об этом мне. Разве настоящее сотрудничество в этом? И прежде я терпел множество неудач» но без тебя я никогда бы не узнал, что скрывается в дереве, муравейнике и рыбе. Только он произнес это, как вдруг, словно бы могучий порыв ворвался в его душу, и Малик Динар осознал, что истина противоположна тому, что он сказал. Фатих, чье имя означает «Победоносный король», слегка коснулся плеча Динара и улыбнулся. «Сейчас, брат», — промолвил он, — «ты поймешь, что можно учиться через опыт. Я тот, кто послан тебе скрытым учителем». Когда Малик Динар наконец осмелился поднять глаза, он увидел своего учителя, идущего по дороге с небольшой группой путешественников, которые обсуждали трудности предстоящего пути. Сегодня имя Малика Динара упоминают среди имен наиболее выдающихся дервишей. Его называют спутником, образцом, достигшим. Малик Динар – один из ранних классических мастеров. Победоносный король в этой истории олицетворяет высшую функцию ума, называемую Руми «человеческим духом». Эту функцию человек должен воспитывать в себе, чтобы достичь просветления. В настоящем варианте сказание принадлежит Эмиру Аль-Арифину.